Глава 79. Это очень опасная затея, заявил Арент, когда они плыли в шлюпке к Саардаму. Ракушки и водоросли облепили перевернутые днище корабля. Солнце проникало сквозь трещины в трюм, где уже начали ведь гнезда морские птицы. Галеон напоминал огромного подыхающего зверя. На просто опасную затею у нас нет времени. Сара сидела на корме и высматривала мели. «Надо же убедиться, что мы правы. А это можно сделать только так». Море было неспокойным. Арент изо всех сил налегал на весла, чтобы лодку не сносило кострым скалам. Дрехту соврали, что нужно забрать арфу Сары, а такую хрупкую вещь никому доверить нельзя. Дрехт знал, что в форте Сара часами играла на арфе, поэтому не стал возражать. Арент придержал лодку, и Сара выбралась на камни. Он сложил весла на дно и вскарабкался следом, а потом втащил лодку на отмель. Пассажиры высаживались здесь же, утром с палубы еще свисал веревочный трап. Волны бились о скалы, вздымая пенные брызги. Арент и Сара промокли до нитки. Стараясь не упасть, Арент дошел до кормы и, задрав голову, посмотрел на выпуклую стену дядиной каюты. Отпечатки ладоней прокаженного были столь малы, что издалека их легко можно было принять за пятна грязи. Отметины шли от ватерлиний до дядиной каюты, а затем мимо каюты Сары на ют. Мы подумали, что он проделал вмятины, когда карабкался наверх, но вдруг они здесь уже были, сказал Арант. На борт все поднимались с другой стороны, в порту их бы никто не заметил. «По-твоему, тут была лестница? А кто ее сколотил? Босси?» «Думаю, да», — ответил Арнт. Он сказал Зандору в порту, что готовит своему господину место на корабле. Это он, наверное, и имел в виду. Они спустились в трюм через пролом в корпусе, и в ноздри тут же ударил сладковатый запах тлена. Острая скала, которая решила судьбу мятежа в пользу Дрехта, торчала из корпуса, перемазанная пятнами специй и пряностей. На залитом водой полу поблескивали драгоценные камни, незамеченные мушкетерами. «Зачем дядя привез сокровища в Ботавию?» Арент поднял аметист и стряхнул с него капли. «Ему больше негде было их оставить. Ценности могли украсть, начали бы задавать лишние вопросы», — сказала Сара. «Ведь на всем, кроме драгоценных камней, были гербы разоренных семейств». Камни можно было продать, а золото переплавить. «Плохо же ты знал моего мужа», — с сожалением произнесла Сара. Возможно, он наведывался в свою сокровищницу, когда ему нужны были деньги для какого-нибудь предприятия, но для него все это не просто драгоценности, а трофеи, свидетельство его триумфа, так же, как мы с восом. Он любил коллекционировать жертв и выставлять их на показ. Аренд разжал пальцы, будто аметист вдруг раскалился до бела. Камень с плеском упал в мутную воду. Не говоря больше ни слова, они поднялись по трапу в кубрик. Окровавленный пол скользил под ногами. На трупах пировали морские птицы. Сара направилась было к каютам, но Арент открыл дверь в пороховой погреб. Порох из опрокинутых бочонков усыпал половицы. Правда, он подмок и был совершенно безопасен. Среди деревянных обломков валялся амулет констебля, очевидно сорванный в суматохе. «Что ты ищешь?» — спросила Сара. В этом путешествии ничто не происходило случайно. Арент рассеянно отряхнул амулет от пороха и положил в карман, чтобы потом вернуть констеблю. Корабль был смертельной ловушкой для дяди. Все это готовилось в течение нескольких лет. «В том числе и святотатственные чудеса», — согласилась Сара. «Только кто-то из команды мог выкатить отсюда бочки с причудой». «Тогда у нас трое подозреваемых». «Двое», — возразил Аронт. «В этом наверняка был замешан капитан Кроуэлс. Только он мог привести нас к острову, если так задумала Эмили де Хавеленд. Ведь он единственный умел прокладывать курс». «Может, наградой была причуда?» — предположила Сара. «Это ценная вещь. Я почти купила нам с Ли новую жизнь». Кроуэллс был одержим идеей вернуть своей семье доброе имя. Продав причуду, Он мог бы это сделать. Он знал, когда появится восьмой фонарь, и знал, когда давать команду к бою. Нужна была лишь пара надежных рук, чтобы отнести бочки с причудой в трюм и спрятать в тайниках Босси. Если мы правы насчет Эмили, она могла легко выкрасть ключ от сундука с причудой. Они уставились друг на друга, пораженные догадкой. Исаак Ларм тоже в этом замешан, заявил Арендт. «Почему ты так считаешь?» «У меня есть план, и Ларм мог бы мне помочь, но он был правой рукой Кроуэлса. Наверняка они действовали заодно». «Вряд ли», — возразила Сара. «Он признался, что нашел в тайнике только часть причуды и был очень разочарован. Если он помогал Кроуэлсу, зачем было признаваться?» Подниматься по сломанным ступенькам трапа приходилось очень осторожно. Все, что было в каюте под галфдеком, укатилось в рулевое отделение. Трупы прибило к стене. Кругом виднелись следы сражения. Борозды в полу и на стенах, застрявшие в досках клинки. Скала пронзила шкафут насквозь, разрушив все на своем пути и повалив грот мачту, которая теперь болталась на снастях в открытом море. «Будто оторванная рука», — брезгливо сказала Сара. Арнт молчал. А он-то думал, что навсегда распрощался с полями сражений. «Начнем с пассажирских кают?» – слабым голосом спросила Сара. «Если мы правы, то…» – понимаю, – сочувственно сказал арант «Те же ощущения». Они неохотно поднялись в пассажирские каюты. Здесь сражения не было. Капитан стражи Дрехт выставил посты у двери. Воинская честь обязывала его защищать Сару и Лию, однако не помешала поднять мятеж, который подверг их опасности. Аренту был совершенно непонятен такой образ мыслей. Должно быть, в уме Дрехта противоречия сплелись так же туго, как волокна в старом канате. Сначала они отправились в каюту Воса, но Арент остался стоять у порога. Сложив руки на груди, он смотрел, как Сара изучила билеты на столе, потом подняла с пола конторскую книгу и просмотрела несколько страниц, сводя пальцем по столбикам цифр. Наконец, она сердито захлопнула книгу. Судя по ее взгляду, все подозрения подтвердились. На сердце Аронта легла каменная тяжесть. В каюте Виконте Дилвахин на противоположной стороне коридора Сара едва не споткнулась об огромный ковер, Арент опустился на колени, коснулся ворса и пробормотал. Значит, так они пронесли это на борт. Пруд? Какой пруд? удивился Арент. Я стояла в коридоре, когда ковер заносили в каюту и случайно сломали вложенный в него длинный пруд. Нет, Арент изогнул бровь. Другое, смотри. Он провел рукой по ковру. Прищурившись, Сара увидела прорезь, сделанную острым клинком. «Разрезали во всю длину», — сказал арант «Но чем?» «Орудием убийства», — ответил Арент. Догадка вызвала у него одновременно ликование и отвращение. «Оно должно было быть очень длинное», — неуверенно сказала Сара. «Да, дядя лежал далеко внизу», — подтвердил Аронт. Пол под ногами скрипнул и пошатнулся. Корабль разваливается. Сара в ужасе обхватила плечи руками. Они бросились в ее каюту, и Аренд сорвал матрас с кровати. От мысли, что Арент стоит у того места, где она спала, Сара слегка покраснела. Кинжалом прокаженного не смогли бы убить. Аренд прощупал кровать под матрасом. Лезвие слишком тонкое и хрупкое. Но Сэмми меня учил, что загадочные убийства почти всегда совершаются непростым оружием. На поле боя не повоюешь змеиным ядом или острыми черепками. Убийцы делают собственное оружие». «А преступнику нужно было нечто, чем можно убить, не заходя к жертве в каюту», — подытожила Сара. «Именно. Дядя умер в своей постели, вот я и представил, чем его могли убить во сне». Арент отодвинулся и указал на едва заметную с мизинец прорезь в деревянном остове кровати. «Сэмми нашел на груди дяди стружки и решил, что они от рукояти кинжала», — продолжил он. «А на самом деле они из этого отверстия. Дядина каюта прямо под нами, готов поспорить, что эта прорезь сделана точно над кроватью. Такая тонкая, что и не заметишь. Ее легко принять за трещину». Эмили де Хавилэнд заказала кому-то клинок с очень тонким и узким лезвием, а спрятала его в ковре, потому что такую необычную вещь обязательно заметили бы. Она достала клинок из ковра, выдвинула сундуки из-под кровати, затем просунула лезвие сквозь эту щель и убила дядю. Потом втянула клинок обратно, поставила сундуки на место и выбросила орудие убийства в окно. «Кажется, я слышала», — подтвердила Сара. Ту ночь, когда мой муж, когда Ян умер, я была под вас и услышала всплеск за бортом. «Ей повезло, что тебя тут не было», — ответил Арент. «Изначально эта каюта предназначалась ей, но Рейниер Ванс поменял вас местами, потому что считал каюту проклятой». «Если все пассажиры ужинали в кают-компании, когда Яна убили, а Эгерт охранял вход в каюты, то как убийца сюда пробрался?» Каюта Кроуэлса находилась в дальнем конце коридора. Изысканная одежда валялась на полу в лужах воды, захлестнувшей в окно во время крушения. Арант перешагнул через кружевая ленты и открыл в потолке люк, ведущий в хлев. На голову ему посыпалась солома. Вот так был перерезан Скот. Именно отсюда сбежал прокаженный, после того, как явился тебе в окне, сказал Арант. В ночь убийства дяди, Прокаженный вылез из воды и по борту вскарабкался на ют. Прорубил здесь дыру топором, переоделся в сухое, чтобы не оставлять мокрых следов. Потом взял клинок и отправился в твою каюту. Наконец они пришли в кают-компанию. Огромный стол завалился бок, за разбитыми окнами шумели темно-серые волны. Каюта генерал-губернатора выглядела такой же уютной, как и раньше, только по полу были разбросаны свитки. Чернильница опрокинулась и забрызгала стену и стол. Сара потрогала узкую прорезь в потолке над кроватью мужа. «Но рукоять кинжала тут бы не прошла», — пробормотала она. «Знаю», — сказал Арент. «Здесь-то и кроется главная хитрость. Поэтому и потребовалось загасить свечу, но я пока не понял, как убийце это удалось. Для этого надо было войти в каюту, из окна тоже не получилось бы, стол слишком далеко». Знаю, улыбнулась Сара. Я видела, а потом слышала, как эту штуку делали. Не понимаю. Ты давно был в церкви Арент? Да, признался он. Видел колпачки с длинной ручкой, которыми гасят свечи. Лицо Арента просветлело. Прут, выпавший из ковра виконтессы, и был таким гасильником. Сара выглянула из окна и посмотрела на крюки, которые Сэмми заметил после смерти ее мужа. Очевидно, прокаженный должен был забрать его из каюты Дилвахин, а затем заранее положить на эти крюки, но он не знал, что мы поменялись каютами, поэтому явился мне той ночью. «Но ты сказала, что гасильник сломался. Его починили?» «Нет, преступники украли вымбовку в трюме. Йоханнес Вик распекал за это матросов во время проповеди. а потом преступник украл рубанок у плотника и обстругал вымбовку. Доротея не могла понять, что за шум доносится из каюты Дилвахин. Более подходящего длинного штыря на корабле не нашлось. «Надо думать», — угрюмо согласился Арант. «Если бы вымбовку не украли, возможно, всего этого не случилось бы».